Астронавки МЧ в желтой ракете наконец расслабились. Капитан М-321, руководивший миссией, вглядывалась в иллюминатор. Над ее головой простирался мрачный небесный свод, раздираемый сполохами, которые быстро появлялись и тут же исчезали, будто эфемерные белые кувшинки. Ей показалось, Что сквозь плотное облако она разглядела русский гидроплан с объятым пламенем крылом. Микроженщина взглянула на контрольные экраны и увидела, что ракета движется с хорошей скоростью и по правильной траектории, затем посмотрела на двух своих спутниц, которые жестами дали понять, что все идет хорошо, и выразили радость от того, что космический корабль смог успешно взлететь. Самое трудное позади теперь осталось лишь повторить последовательность операций, позволивших нам с блеском выполнить миссию лимфоцита-12. Ракета поднялась еще выше и, наконец, оказалась в более разреженной зоне. Они вошли в мезосферу, расположенную в 50 тысяч километрах, над поверхностью Земли. Астронавтка, ответственная за связь, попыталась войти в контакт с королевой М-109, находившейся на борту Альбатроса, но безрезультатно. При этом сигнал с Земли шел. Она включила видеоканал. «С вами говорит генеральный секретарь ООН Станислав Дроен. Теперь, когда вы вновь вошли в зону контакта, мы будем с вами на связи. Слушаем вас, генеральный секретарь Дроян. Во-первых, разрешите поздравить вас с успешным стартом, капитан. С помощью спутников мы наблюдали за последними событиями, разыгравшимися в Микроленде, и знаете, что здесь, на Земле, мы всей душой с вами. Нам очень повезло, генеральный секретарь. К тому же Давид разблокировал ферму ветрового крепления на пестике. Если бы не он... Хладнокровие вам не изменило, капитан. И благодарить вы должны исключительно себя. Но теперь вам понадобится все ваше мужество. Ведь астероид ТЕ-13, как вам известно, по-прежнему несется на нас с огромной скоростью. Для обеспечения безопасности Земли, мы, генеральный секретарь, сделаем все от нас зависящее. Знайте, что с этого момента 10 миллиардов землян внимательно следят за вами и возносят молитвы за то, чтобы вы, капитан, добились успеха. Генеральный секретарь, вы обладаете информацией о том, что случилось с моими соотечественниками? Теперь я могу вас в полной мере успокоить. Несмотря на первые минуты паники, системы безопасности сработали просто чудесно, и взлет прошел успешно. Альбатрос все еще в полете, мы за ним внимательно следим. — Более точных сведений нет? — Самолет, по всей видимости, получил незначительные повреждения, но держится на приличной высоте. Русские материалы очень качественные и могут выдержать все, что угодно. Теперь ситуация в ваших руках, капитан. С этой минуты у меня нет ни малейших сомнений, что у вас все получится и что нынешняя миссия станет лишь повторением предыдущей, с которой вы так блестяще справились. Астронавтка улыбнулась. «Благодарю за доверие, генеральный секретарь. Желаю приятно отметить наш успех в Нью-Йорке, в кругу друзей. Не напоминайте мне о праздниках. Этой ночью я спал мало, и теперь, чтобы держать голову ясной, сижу на одном кофе». Политик, зная, что за их разговором следят телекомпании всего мира, тут же пожалел, что сообщил эту подробность из своей личной жизни. Не буду скрывать от вас, капитан, что здесь, на Земле, еще совсем недавно, некоторым из нас пришлось немало поволноваться. Астронавтка отключила связь. В иллюминаторе появился идеальный силуэт планеты-матери.